Глава 20. «Надеюсь, подарок пришёлся по душе», — проговорил принц Альберт, когда мы, стоя перед замком, любовались крепким молодым пони, оседланным и бьющим копытцем по сырой земле. Ночью прошёл дождь, и теперь все леди кутались в плащи, прячась от холода. Чудо ещё, что ветер по обыкновению не пугал, налетая с моря, а словно присмирев, шумел где-то высоко над нашими головами. Но даже несмотря на это, погода пугала внезапным холодом и резким приходом осени. Приближённые его высочества явно не были рады стоять на холоде, и только юная леди Роза улыбалась, глядя, как радуется Габи, увидев свой подарок. Она сначала даже глазам не поверила, когда увидела маленькую лошадку и боялась к ней приблизиться. Но один из грумов наследного принца помог девочке преодолеть страх и, подхватив её подмышки, приподняв, Усадил в седло, после чего взял поводья, и малышка сделала круг верхом, под присмотром гостей и отца. Нетрудно было догадаться, что она в полном восторге, чего нельзя было сказать о леди Джоане. Да и сэр Томас смотрел на пони несколько удрученно. Только главное было не это. Меня искренне радовала реакция девочки на подаренного ей Альбертом маленького скакуна. «Теперь, полагаю, леди Эйвери, вы сможете учить мастера Габи верховой езде». «Обратился ко мне принц. Я наслышан, что вы сами великолепная наездница». «Правда?» — я улыбнулась, ответив на пристальный взор Альберта. «Конечно, я позволил себе немного разузнать о женщине, которая составила счастье моего почти брата». Он улыбнулся, а Габи, держась за луку седла, сделала еще один круг. При этом лицо девочки сияло, словно маленькое солнышко, прогоняя тучи. «А потому привёз подарок и вам», — продолжил принц. «Если положить руку на сердце, то буду искренен. Я хотел подарить его Эдварду, но в силу некоторых обстоятельств, полагаю, что он не будет против, если именно вы станете владелицей этого красавца». По знаку его высочества к нам подвели жеребца. У меня даже дыхание перехватило при виде этого великолепного животного. Тонкие ноги, длинный хвост и грива, горделивый взгляд умных карих глаз. Все выдавало чистоту и благородство родословной. Жеребец фыркнул, глядя на людей, ударил по земле копытом, вдавливая сухую траву. Коротко заржал, словно приветствуя общество, уверенный в себе, словно важный лорд. «Какой он прелестный!» — проговорила Роза. «Надеюсь, это ты не будешь против, если мой подарок достанется твоей прелестной супруге, леди Эйвери», — принц лично обратился к генералу. Таким образом, даря мне коня, он не нарушал этикет. Я посмотрела на Неда, и Берил, поймав мой взгляд, произнёс. «Благодарю за подарок, ваше высочество, словно упрямо не желая называть принца по имени, вопреки просьбе последнего. Великолепный жеребец!» «Интересно, во сколько нам обойдётся содержание этого красавца?» — подумала я. Но скакун был действительно великолепный, и мне, признаюсь, отчаянно захотелось оседлать его и промчаться с ветерком по дороге у пустоши. Давно я не наслаждалась быстрой ездой. Стоит непременно возобновить конные прогулки, особенно теперь, когда мне может составить компанию на своем пони Габриэль. Прежде, конечно, надо научить девочку держаться в седле, как в мужском, так и в женском. «Могу ли я предложить господам прогулку к морю?» — вмешался в разговор сэр Томас уже после того, как все обсудили достоинства жеребца. «Там не будет слишком холодно?» — спросила у старшего лорда леди Гастинс. «Я бы не хотела вернуться домой с простудой или чем-то еще более неприятным». «О, нет, сегодня погода дивно хороша», — улыбнулся ей сэр Томас. «И это отличный шанс для прогулки, так как подобные погодные условия — редкость для нашей местности, а уже через час может налететь ветер и начаться шторм». «А мне можно с вами?» — подбежала к дедушке Габриэль. «Конечно», — ответил ей старший лорд. «Тогда я возьму Джесси, ей просто необходимо немного прогуляться». Девочка бросилась в сторону замка, а я посмотрела на Эдварда. Он прекрасно понимал, что не сможет спуститься вниз наравне со всеми, а потому будет вынужден вернуться в дом, в то время как гости совершат прогулку по берегу. Я, как и подобало добропорядочной жене, решила, что компании сэра Томаса нашим благородным господам хватит с лихвой, а потому, приблизившись к мужу, опустила руку на его широкое плечо и произнесла «Я останусь с вами». Он усмехнулся, поднял руку и положил свою теплую ладонь поверх моей. Несколько минут спустя, подпрыгивая от нетерпения, вернулась Габи в сопровождении таксы. Джесси мгновенно облаяла принца и его друзей и только потом присела, стуча коротким хвостом по земле. «Все готовы?» — спросил дружелюбно сэр Томас. Ему ответил хор неровных голосов. «Тогда пойдемте, я покажу вам берег и пещеру. У моря полезные свойства. Соленый воздух облегчает дыхание и прочищает легкие». Все было двинулись за Бэриллом, когда принц Альберт обернулся и взглянул на нас с Недом. «А вы?» — спросил он просто. «Я понимаю, Эдвард, что тропа не для твоего кресла, но ты мог бы отпустить леди Эйвери, чтобы она со всей любезностью хозяйки дома составила нам компанию?» И прежде чем я успела хоть что-то возразить, добавил. «Нет, я могу, конечно, помочь тебе спуститься. Совсем немного магии и...» «Боюсь, ваше высочество, но я должна быть при мужа. Сэр Томас прекрасно проводит вас и покажет окрестности». Глаза наследника престола сверкнули. Он явно был недоволен подобным ответом, но стоило отдать ему должное, принял его со всем тактом воспитанного мужчины. Поклонившись и улыбнувшись, Альберт проговорил. «Что ж, вы правы» поговорим еще после, и снова поклонившись, словно не он, а мы здесь были важными титулованными гостями, развернулся и направился к поджидавшим его друзьям. Проводив компанию взглядом, я обратилась к мужу. Наверное, мне стоило отправиться с ними, но я не хочу. Вы в своем праве, Эйвери, тем более, что леди Джоанна и отец вполне справятся с задачей ненадолго развлечь и принца, и его свиту. Генерал сделал знак Груму, и тот увел жеребца и пони. Тогда мужчина опустил руки, положив их на колеса кресла, и сказал, «Пойдемте в дом. Пойдемте. Возможно, вы расскажете мне, о чем говорили с его высочеством, когда уединились, если это, конечно, как-то касается пустоши и нас с вами. Расскажу, тем более, что вы правы. Это напрямую касается как замка, так и нашей семьи». Я мысленно улыбнулась. Он сказал, «Нашей семьи». Как же приятно звучит. А что, если, махнув на все рукой, действительно стать его женой? Что, если и сам Эдвард желает этого? Но он пока не говорил ничего такого. Да, генерал признал, что я ему нравлюсь, но нравится — это одно, совсем иное — любить. Но он целовал тебя так, что сомнения гложет. Не так ли? — спросил кто-то внутри. Мы подошли к замку. Завидев нас, два лакея поспешили, чтобы помочь своему хозяину, но Эдвард решительным жестом остановил слуг. «Я сам», — сказал он, после чего, покосившись на меня, добавил, как мне показалось немного смущенно, «Бытовая магия не мой конек, леди Эйвери. Неужели я изогнула брови? Мне казалось, для вас не существует ничего невозможного». «В бою я опытный маг, но что касается быта и простых вещей», — генерал улыбнулся, впрочем, сейчас сами поймете. Он сосредоточился, и я действительно увидела, как непривычно его силе, поднимать мужчину вверх, да еще и вместе с креслом. «Боги, Нет! я всплеснула руками, видя, как кресло мага качает из стороны в сторону. Не удержавшись, вмешалась. Моя магия была как раз бытовой. Но теперь, используя силу, я заметила проскальзывавшие меж пальцев искры новой стихии. Уже в зале, когда кресло Неда со стуком опустилось на пол, он повернул ко мне лицо, и стали заметны бисеринки пота на висках мужчины. «Это вам не против армии врага выступать, Нет, пошутила, улыбаясь. «Поэтому доски для меня лучший из вариантов». Он ничуть не обиделся. «Хотите узнать, о чём я говорил с Альбертом?» спросил мужчина сразу. «Очень», кивнула в ответ. «Пойдёмте в гостиную. Там нам никто не помешает», предложил муж. Мы миновали холл, распахнутые двери в обеденный зал, но, шагая мимо напольных часов, не удержалась и остановилась, глядя на огромный механизм, От чего-то трещавший, словно пытавшийся говорить. Эдвард, а скажите, сколько лет этим часам? вдруг спросила я. Он обернулся, взглянул сначала на меня, затем на часы, ответил быстро и четко. Полагаю, они ровесники этого замка. То есть они были созданы в то же время, когда закончилось строительство пустоши? спросила. На память пришел стих тот, что мне прочитал Нет, одна из загадок замка. Именно сейчас. Мне показалось, что я разгадала эту первую и самую маленькую тайну. На время удалось даже забыть о нашем разговоре. Я по памяти прочитала строки стихотворения, услышанные от Берила. Оно бесконечно, оно не кончается, стучит и стучит, но не хочет войти, оно носит имя и не называется, попробую его разгадать и найти. И взглянула на генерала. «А что, если внутри есть то, что ищет Габи?» — предположила тихо. «Одна из отсутствующих частей — картины на стене». Эдвард усмехнулся. «Подобная идея ему явно казалась абсурдной. Ему, но не мне». «Вот вы только сами послушайте». Я пригнулась к самому лицу генерала и шепотом, чтобы нас вдруг не услышали слуги, если войдут в зал, прочитала стих с тем выражением, на которое была способна. «Тут совершенно точно говорится о времени, Нет, закончила фразу и в ожидании посмотрела на мужа. «Вы порой напоминаете мне девочку, сущее дитя». Он улыбался еще мягче, осмотрел в ответ так, что я не удержалась, наклонилась еще ниже и коснулась своими губами его губ. «Ну и пусть, он мой муж, можно и подзабыть, что фиктивный, если есть желание это сделать, а желание было». Берилл обхватил руками мою талию, усадил к себе на колени, и безумие повторилось вновь под щелчки молчавших часов. В тишине, где бились только два сердца, его и мое. Но как они бились? Мне казалось, что этот безумный стук слышат все, кто находится в доме, и, возможно, даже те, кто сейчас был вне его. Мы целовались, и никто на этот раз не посмел помешать нам пробовать вкус губ друг друга, прикасаться к плечам, коже рук, волосам. Да мои пальцы запутались в гриве Эдварда, а он сам прижимал меня к себе так жадно и пылко, что удивительно, как мы оба не вспыхнули и не загорелись одним общим пламенем. «Эйвери! Эйви!» — выдохнул мне в лицо генерал, едва поцелуй оборвался. «Я не уверен, что смогу вас отпустить в вашу ненаглядную академию. Сердце моё забилось быстрее. Неужели я хотела услышать именно эти слова? В какой-то миг даже показалось, что ну с ней, с этой магией и учёбой. Живут ведь и без магического образования». А я лучше останусь в пустошах, рожу Эдварду долгожданного наследника и пусть Харрингтоны катятся ко всем чертям. Да, мысли, не подходящие истинной леди, так как я таковой и не являюсь. Торговка, как и есть, торговка. И Эдвард не такой, как Чарли. Он надежный, он не бросит и не предаст. Так почему нет? А потому что ты обещала, — прошелестел в голове тихий шепот, своей матери, память которой хранишь в сердце. «Обещала той, что дала тебе жизнь». Я отодвинулась, высвобождаясь из рук мужа. Встала и оправила примятое платье и волосы, растрепанные руками Неда. «Я сказал что-то не то?» — спросил он спокойно. Но во взгляде темных, карих глаз горело пламя. «О нет, ничего такого», — ответила, выпуская привычную бытовую магию, чтобы привести себя в порядок. «Я уже не раз говорил и могу повторить снова. Вы нравитесь мне, Эйвери, Почему бы нам не попробовать по-настоящему?» Вы и я, — он прокашлялся, — нас тянет друг к другу, и этого не отнять. Я понимаю, что коллега не самый завидный супруг. Да и денег у меня нет. Зато есть ребёнок, с которым надо заниматься и которого надо любить. Я подумаю, — ответила искренне. Хотела было сказать Берилу, что у меня уже был один такой мужчина, поцелуи которого казались важнее всего на свете. И он тоже говорил красивые слова, уверяя в своей любви, а потом бросил. Но Эдварду не стоит об этом напоминать, да и мне самой давно пора забыть. Хорошо, я понял. Он развернул кресло к часам, подъехал ближе и открыл стеклянную дверь, за которой находились циферблат и маятник. Тогда, давайте проверим вашу идею. Тем более, что моменты вправду подходящие. Он намекал на отсутствие в замке гостей и родственников. Рядом даже прислуги не было. Да и мне самой стоило отвлечься и успокоить сердце, что едва не сошло с ума. Приблизившись, посмотрела в глубину часов. Мерно тикая, они казались равнодушными. Я протянула руку и потрогала дверцу, затем запустила пальцы в сторону от механизма, да так, чтобы не нарушить бег времени. «Осторожнее», — произнес генерал. «Здесь есть что-то на задней стенке, какое-то углубление, похожее на царапины», — обрадовалась находке. «Это рисунок огня, символ нашего рода», — объяснил быстро нет. «В отличие от меня, подобной находке он не удивился». «Я уже видел его», — пояснил мужчина, и я кивнула. Попробовала нажать на лепестки, пощупала, погладила, но ничего не произошло. Эдвард, следивший за моими попытками, неожиданно рассмеялся. «И как результат?» — спросил он, когда я вытащила руку и вздохнула. «Никак», — просто ответила мужу. «Это всего лишь символ и ничего более». Попытался успокоить меня генерал. «Быть такого не может». «Мне отчего-то очень захотелось найти хоть малейшую зацепку к этой тайне». «Что, если сокровище действительно существует? Это бы могло решить проблемы Беррила? Или создать новые?» — шепнул голос в голове. «Ты же не уверена, что там именно золото и прочие безделушки?» «Конечно, я не была в этом так убеждена, но отчего-то во мне проснулся азарт. Возможно, его спровоцировал Эдвард и наш поцелуй, взбудораживший кровь, окрыливший меня». Или его смех и улыбка, такие открытые, такие чистые, что внутри всё переворачивается от чувств, о которых прежде хотела забыть. «Вы смеётесь надо мной?» — попеняла Бэрилу. «Конечно, эти часы я уже осматривал, потому и знаю, как выглядит знак на стенке», — ответил муж. «А вот я не вижу». Я его тоже не видел, но нащупал. Мне хватило фантазии, чтобы понять, что именно там вырезано. Да и подобный знак есть на внешней стенке часов, на той, что со стороны стены так что я просто сложил один плюс один. «Хорошо», — согласно кивнула. «Вы сравнили, а я вот хочу посмотреть. Заодно и проверю свою магию». Я подняла руку, опустилась на колени перед часами и попыталась пробудить пламя, которое должно было осветить потаенные уголки внутри часов. Очень уж было интересно поглядеть, что там. Наклонившись, чувствуя себя немного нелепо в подобной позе, я щелкнула пальцами, вызывая искру. Получилось не сразу, где-то с пятого или шестого раза, но ведь получилось же. Часы заворчали. Минутная стрелка сползла к шести, а я, опасаясь как бы не поджечь древнюю реликвию рода, хотя леди Джоана вряд ли расстроится от подобной потери, протянула чуть дальше пальцы, регулируя пламя силой мысли. Удалось. Огонь покапризничал, а затем послушно превратился в яркий лепесток, света которого, впрочем, вполне хватало, чтобы осветить символ огня. «Ах, вот ты какой!» — прошептала, разглядывая грубо вырезанные на дереве лепестки. Это определенно сделал не мастер. Даже показалось, что резали баловство ради, возможно, простым ножом, хотя сверху зачистили, чтобы не было щепок. «Ну, посмотрели?» — спросил Нет. «А теперь поднимайтесь на ноги, вдруг войдут слуги. Не стоит им видеть свою хозяйку в таком по...» Он не договорил. Я же застыла на миг, когда пламя на моей руке Вдруг потеряла контроль и взметнулась вверх. Всё произошло слишком быстро. Так быстро, что я едва успела прошептать «Мама», когда знак рода Берилов вспыхнул пламенем от моей магии, не иначе. «Эйви!» — Эдвард схватил меня за плечи, потянул прочь от часов, а я испуганно затрясла рукой, пытаясь сбить или остановить магическое пламя, вышедшее из-под контроля. «Да какой там?» Огонь на руке погас, а вот часы нет. Более того, они вспыхнули, словно спичка. Пламя поползло, распространяясь изнутри. Стрелки на часах застыли, в механизме что-то затрещало, а затем занялся и весь корпус. У Неда хватило сил поднять меня и оттащить как можно дальше от огня, хотя он и не причинил мне вреда. Как генерал проделал все, одновременно волоча меня и управляя креслом, ума не приложу, но трезво мыслить смогла только минуту спустя, когда оказалась на безопасном расстоянии от наследия рода. Только вот удивительное дело, Эдвард почему-то не закричал, не позвал слуг, он помог мне подняться на ноги и кивнул на часы. «Эйвери, смотрите!» и взял меня за руку. И действительно, часы не горели, точнее, горела только одна их часть, широкий циферблат и механизм под ним. Оплавившись, стрелки упали вниз, но ни я, ни Нед не обратили на это внимания, потому что за циферблатом открылся тайник. А огонь также медленно принялся угасать пока не исчез полностью, будто его и не бывало. о только и смогла произнести. Высвободив руку, шагнуло было вперёд, но Нет опередил меня. «Давайте лучше я», — предложил и подъехал к часам. О пламени теперь напоминали лишь оплавленные стрелки на полу, да искривившиеся от высокой температуры механизмы внутри. Генерал протянул руку, приподнялся, упершись левой в подлокотник кресла и, оказавшись на нужном уровне, запустил руку в тайник, после чего упал в кресло, держа крепко какой-то свёрток. «Нет!» — я подошла ближе, взглянула на нечто обёрнутое несгораемой тканью. «Что это?» — спросила. Муж ответить не успел. Дверь в зал открылась, и на пороге возникла одна из горничных. Она не сразу заметила беспорядок возле часов. Присела в Книгсоне, приветствуя нас с Бериллом, и только потом, подняв глаза, испуганно ахнула, воззрившись на оплавленное нутро механизма. «У нас тут несчастный случай», — улыбнулся девушке генерал. Леди Берилл немного не рассчитала силы, и вот я мысленно усмехнулась. «Надо же, еще и виновата осталась. Хотя, если подумать, то это действительно моя вина». «Приберите, пожалуйста», — велела спокойно, краем глаза отметив, как Нет торопливо спрятал нашу находку за полу своего камзола. «Конечно же, миледи», — произнесла девушка, а я обратилась к генералу. «Вы хотели поговорить со мной». Право слово «здесь» пахнет гарью, полагаю, в гостиной нам будет удобнее. А у самой внутри что-то щекотало и провоцировало смех. Могу представить, что теперь обо мне станут говорить слуги. Да, при нас они не посмеют, но слуги есть слуги, и им свойственно обсуждать хозяев, а порой и немного сплетничать. Впрочем, когда это меня волновало чужое мнение? Но нет, теперь, кажется, немного доволнует, и все же не терпелось посмотреть, что мы там нашли с Эдвардом. «Пойдёмте, Эйвери», — произнёс Берил, а у самого голос надтреснул, будто и он едва сдерживает смех. Оставив служанку в зале, мы поспешили в гостиную. Эдвард пропустил меня вперёд, закрыв двери и последовав за мной вплоть до диванчика. Он улыбался, а я, не выдержав, всё же расхохоталась. «Видят боги, нет, я не хотела портить семейную реликвию», — сквозь смех произнесла, глядя на Берила. «И что скажет леди Джоанна?» «Бог с ней! Она никогда не любила эти часы! Скажем, что вы решили сделать ей приятное!» Он улыбнулся и положил на столик таинственный свёрток, которому я сразу потянулась. Только право его открыть взял на себя генерал. «Погодите, Эйви, я не чувствую тёмной магии на этом предмете, но лучше давайте постережёмся!» «Как скажете, Нет, Я перестала смеяться, а вытянув шею, замерла, когда пальцы мужчины осторожно высвободили на свет то, что было скрыто от наших глаз. «Боги, нет! воскликнула, не удержавшись от эмоций. «Поверить не могу», — произнёс генерал. Вскинув взгляд, встретила ответный, тёмно-карий, бэриловский. «Габи была права», — прошептала я. «Это же часть картины из подземелья, одна из двух недостающих». Он кивнул. «Как же обрадуется Габи, когда узнает о том, что мы нашли?» Взяв фрагмент в руки, поднесла глазам, чтобы рассмотреть ближе. «А я ведь перестал верить в эту легенду, «Считая ее просто сказкой», — признался Нет. «Давайте же сегодня, когда вернется Габи, отправимся вместе вниз и поставим часть картины на ее законное место. Оживилась я. И посмотрим, вдруг что-то произойдет». «Я не против», — он протянул руку и забрал находку. Замотав ее в ткань, снова вернул мне со словами «Пусть побудет у вас, и вам же предлагаю обрадовать Габриэль». Кивнув, положила сверток на колени и посмотрела на Эдварда уже без веселья во взгляде. «Мы ведь пришли сюда не для того, чтобы обсуждать находку. Да и представить себе не могли, что скрывают часы. Вы сказали, что расскажете о своем разговоре с принцем», напомнила генералу. «Да, он тоже перестал улыбаться. Мне хотелось поторопить мужа с рассказом, но не стало давить. Итак, так все узнаю. Зачем проявлять неприличное нетерпение? Принц был очень любезен. Когда-то давно мы были близки, почти как братья. Но теперь ситуация изменилась. Он будущий король и его отец не балует наш род своей милостью, столь милой сердцу для леди Джоаны. То есть он не станет вам помогать?» — предположила, высказав свою мысль. «Почему же? Он предложил помощь, сказал, что может дать денег для восстановления пустошей. Не просто так, конечно. И я все же не удержалась. Он хочет, чтобы Габриэль женился на его дочери, если таковая будет у принца. Настаивает на магическом договоре между нашими семьями, Его сын наследует трон, а его дочь, если таковая родится, станет хозяйкой в северных пустошах. Конечно, это было невозможно, и я понимала, почему. Поэтому я отказался. Магический договор нарушать нельзя. А Габи, как вы знаете? Знаю, кивнула, не дав ему закончить. И вы отказались? Конечно. Я вообще полагаю, что давно пора покончить с этим обманом, не приемлю ложь. «Но я дал чёртово обещание Джоанне, я поклялся на магии рода, что буду молчать. Глупец! Не понимаю, как она смогла вас убедить в правильности своей идеи?» Вздохнула я и положила руки на свёрток счастью каменной карты. Время подобрала подходящее. Мне в полк пришло письмо, что у меня родился сын. Когда же я вернулся домой и понял, что всё это обман, было поздно. Все вокруг были уверены, что у Эдварда Бэрила есть наследник. Харрингтоны кружили рядом, я в опале без ног и без денег, и без надежды на новый брак, и уж тем более без мечты о том, что встречу женщину, которая станет моей половиной. В отличие от отца, я понимал, как трудно будет продать фамилию придачу к такому незавидному жениху. «Вы глупости говорите, нет, возмутилась я. «Правда? Тогда убедите меня в обратном. Я же вам нравлюсь, Эйвери, чувствую это. И вы отвечаете на мои поцелуи». «Так давайте разорвём наш договор и сделаем этот брак настоящим». Я притихла. Совсем не о том думала, когда шла поговорить с мужем. Сначала этот тайник, теперь разговор, сменивший русло. Но он прав, он нравится мне. Я нравлюсь ему. Почему нет? «Если вы согласны ждать пять лет, пока я буду учиться», произнесла то, что подсказывало сердце. Но ведь не думает же он, что я откажусь от своей мечты». Лицо Неда даже вытянулось. Кажется, он ожидал чего угодно, но только не моего согласия. Что, вот так просто? Похоже, бравому генералу и герою войны не хватало слов. А почему нет? Я должна выполнить свое обещание, но ведь могу и остаться вашей женой. Эйвери. Он вцепился руками в подлокотники кресла, а я замерла, глядя, как мужчина, сделав над собой усилие, вдруг приподнялся и всего на несколько секунд, но встал на ноги, прежде чем рухнуть назад. Бросившись к нему, отшвырнула на диван найденный фрагмент и тут же оказалась в надёжных руках мужа. «Ноги! Ваши ноги!» — прошептала я, но Берилл словно не услышал. Обхватив руками моё лицо, он наклонился ниже и поцеловал меня так, как умел только он один.